Знаки на пути к приобретению жилья Пространство говорит с нами через знаки, и надо уметь их читать. Когда вы начинаете процесс приобретения жилья, обязательно узнавайте истории предыдущих жильцов. Спрашивайте причины, по которым они переезжают. Если кто-то умер, разорился, покончил с собой или заболел раком, это все сигналы для вас, что фэн-шуй данного жилья может быть плохим. Дом, в котором случилось несколько несчастий сразу, это деструктивная воронка, которая затянет и новых жильцов. Если же люди съезжают из-за того, что они купили квартиру побольше, или их пригласили в другой город в связи с повышением по службе, это хороший повод присмотреться к квартире повнимательнее. Ищите себе дом с хорошей историей. Обращайте внимание на знаки, когда едете смотреть квартиру. Сильные опоздания, задержки, ДТП у вас или риэлтора, какие-то ссоры по пути на осмотр объектов – все это знаки, что вам туда не надо. Еще один секретный секрет выбора удачного жилья – искать объекты среди последних в списке на сайтах объявлений. Чем дольше не продается дом или квартира, тем лучше там фэншуй. Это закон кармы. Очень мало людей на Земле заслуживают по-настоящему благоприятного течения ци. Поэтому квартиры с самой плохой энергетикой разлетаются, как горячие пирожки. Людей так и тянет туда, чтобы их карма реализовалась. А вот квартиры с отличным фэншуй шуй годами висят на досках объявлений. Если вам попалась эта книга, и вы узнали немного об истинном фэн-шуй, ваша карма уже достаточно хороша, и пространство дает вам возможности найти действительно удачное жилье. Если вы поняли, что ваш фэн-шуй оставляет желать лучшего, или же просто у вас назрела тема покупки или смены жилья, используйте эти критерии для выбора нового, более удачного дома. На самом деле, купить удачный дом – это тоже карма, то есть такое жилище еще надо заслужить. Поэтому китайцы говорят так. Если хочешь увеличить свои доходы в десять раз, тебе придется сменить десять домов. Я считаю, что про десять домов они немного перегнули, но факт остается фактом, что переехать из катастрофического фэн-шуй в топовый мало кому удавалось за один присест. Например, мы с моим супругом переезжали уже 4 раза, и каждый раз переезд сопровождался значительным повышением уровня жизни. Если вы снимаете жилье, если вы живете на съемной квартире или в жилье, которое далеко от идеала, сделайте максимум, чтобы улучшить это жилище. Думайте о том, что следующим владельцам квартира достанется в ее наилучшем состоянии. Посвящайте все трудовые и денежные затраты по улучшению текущего жилья своей цели переехать в более удачный дом. Как только количество улучшений перерастет в качество, Старая квартира буквально вытолкнет вас в новую, более удачную, потому что старое жилье вы банально перерастете. Часто встречается еще одна проблема. Вы живете на чужой жилплощади, например, у своих родителей. Что же делать в таком случае? Максимально работать над улучшением своей собственной комнаты с точки зрения фэн-шуй. Остальную квартиру тоже можно постепенно облагораживать. Главное не пугайте своих родителей эзотерикой. Говорите, что просто хотите освежить и улучшить дизайн. Окружение вашего жилища. Мало найти квартиру или дом правильной формы и ландшафта. Важно еще, чтобы в окружении вашего жилья не было вредоносных объектов. Они не просто портят вид. Они разрушают цы внутри вашего жилища. Ухудшают плохие сектора и портят сектора хорошие. Кладбище. Это место является настоящим насосом ЦИ, который откачивает всю живительную ЦИ на расстоянии 500 метров вокруг. Вывод. Не селитесь рядом с кладбищами, особенно если кладбище видно из окна. Первое, почему бьет энергия кладбища, это здоровье. Лучшим решением по нейтрализации кладбища будет переезд в другое место. Пока вы еще не переехали, ваш дом необходимо регулярно энергетически чистить, и защищать различными оберегами, чтобы сущности кладбища держались подальше. Если кладбище видно прямо из окна, повесьте плотные яркие шторы и держите их закрытыми. Традиционно в фэн шуи предлагают не селиться в домах, из окон которых виднеются церковь или мечеть, больница, тюрьма, полиция, казино, морги, скотобойни. Такие объекты тоже имеют способность стягивать всю цину на себя а жилым домам ничего не достается. В любом случае, влияние таких объектов на вас снижается, если вы не видите их из окна. Разрушенные места, долгострой, мусорная свалка, необычная мусорка, руины или остатки от сгоревшего здания – все это относится к категории нежелательных объектов. Они источают мертвую ЦИ, и это портит качество той ЦИ, которая поступает в ваш дом. Заостренные объекты, вроде башен с острыми шпилями или вышек электропередач, обычные электрические столбы не считаются, концентрируют на своих острых верхушках ци и превращают ее поток из живительного в разрушительный. Если вы видите такую вышку из своего окна, та комната, откуда виднеется острая вышка, получает отравленную ци. То же самое происходит, когда на вашу входную дверь или входную группу вашего подъезда направлен угол соседнего здания или прямо напротив двери есть проход между другими зданиями, которые образуют туннель, или прямая дорога упирается прямо в дверь. Многие, послушав данные рекомендации по выбору удачного жилья, скажут, что условий слишком много. На самом деле отфильтровать неподходящие объекты можно сразу по объявлению, посмотрев на карту местности и на планировку жилья. С современными технологиями искать хороший фэншуй стало куда проще. Если же у вас уже есть собственное жилье, то вы смогли оценить, насколько в нем благоприятно жить, стоит ли задуматься о смене недвижимости или и так все неплохо. Даже если вы поняли, что у вас неудачный фэн-шуй, самое время начать его улучшать, работать с тем, что есть. Как только ваши улучшения достигнут определенного уровня, сразу же представится возможность переезда в место с лучшими условиями.